Глава 3 Форма номер R666. Заявка на свержение устоев. Неявная. Архив стал моим убежищем, а дядюшка Барнаби не только опекуном, но и невольным соратником в борьбе за разумное администрирование магического мира. Мои любовные проблемы я решила тактично и по-деловому. Всем троим адресатам Кейну, Вейну и Рорку были вручены идентичную по смыслу, но стилистически адаптированное под предполагаемый уровень восприятия, уведомление об отклонении предложений романтического характера в связи с высокой учебной нагрузкой и стратегической необходимостью профессиональной самореализации. Каждая с подписью, датой и регистрационным номером в журнале входящих исходящих документов моего личного дела, которые я завела сразу после прибытия. Реакция была предсказуемой. Рорк прочёл, смял, потом аккуратно разгладил, видимо, поняв, что это документ, и заявил: "Значит, надо стать сильнее в учёбе. Я научусь заполнять твои формы". Вэйн поднял бровь, усмехнулся и пробормотал. Отказ? Интригующе. Значит, нужен более изощрённый подход к нарушению правил. Кейн написал в ответ целую балладу о холодной фее архивных сводов, которую исполнял под моим окном так громко, что даже самонаводящиеся спрайты в архиве начали метаться в панике. Но я была непреклонна. У меня была цель. Не романтическая, а карьерная. Я, Лариса Петровна Смородина, в обличье и лиры «Лунный след», наметила путь в святая святых этого хаотичного мира. Административное управление Академия «Чертоги Вечности». Там царил бардак, сравнимый разве что с моим бывшим Жеком в сезон отключения горячей воды заявки на магические компоненты терялись, расписание лекций конфликтовали друг с другом, а отчеты о расходе маны писались на салфетках. Я начала с малого. Тихой сапой, используя доступ дядюшки Барнаби и свое растущее мастерство в административной магии, которая, как выяснилось, включала заклинания типа «срочная сортировка», невидимая скрепка и вечная чернильная печать. Я взялась за архив управления. Я не просто наводила порядок, я создавала систему. Каталогизация, индексация, журналы учета, регламенты доступа. Я разработала проект оптимизации документооборота на основе принципов магического каузального упорядочивания и скромно подала его на рассмотрение начальнику АУ старому магу Орвину, который большую часть времени дремал в кресле, окружённой горами неразобранных бумаг. Результат превзошёл ожидания Через неделю Орвин, проснувшись от необычайной тишины, вместо привычного хаотичного шороха бумаг царил упорядоченный гул самораскладывающихся папок. Обнаружил, что может найти любой документ за минуты, а не дни. Он был потрясён. Моя система работала. Он немедленно представил мой проект, выдав его за свою внезапную гениальную идею, что меня не смутило, главный результат, на еженедельном совете факультетов. И вот я стою перед высоким советом. Ректор Аргиус Пламенное Око, воплощение магической мощи и консерватизма, с бородой, в которой, кажется, гнездились маленькие огненные саламандры, смотрел на меня, вернее, на Орвина, который меня скромно представил как подающую надежды студентку Архивариуса, с плохо скрываемым скепсисом. Оптимизация, документооборот, регламенты. Ректор произносил слова, как будто пробовал на вкус что-то несъедобное. Его саламандры в бороде зашипели. «Магическая академия, МакОрвин — это не контора по сбору налогов. Это храм знания, где дух парит свободно. Где вдохновение важнее этих ваших форм». Он презрительно ткнул пальцем в мой идеально составленный отчёт о пилотном внедрении системы, лежащей перед ним. Орвин заёрзал. Я сделала шаг вперёд. Внутренне Лариса Петровна вскипела от праведного гнева. «Уважаемый ректор, пламенное ока Начала я, чётко используя голос, которым когда-то усмиряла разбушевавшихся депутатов. Свобода духа и вдохновения — безусловно, краеугольные камни магии. Однако, я подчеркнула паузой, хаотичное управление ресурсами ведет к их нерациональному использованию. Потери маны из-за неверно составленных заявок только за прошлый квартал составили 15%, что эквивалентно силе трех полновесных огненных шквалов. Конфликты расписаний приводят к простоям лекционных залов и преподавательского состава. Поиск необходимого реагента или свитка занимает в среднем 47 минут чистого времени. Время, которое можно было бы потратить на практику или вдохновение. «Моя система не душит дух, ректор». Она освобождает время и ресурсы для духа и вдохновения, устраняя административный шум и неразбериху. В зале повисла тишина. Некоторые деканы кивали, другие смотрелись с недоверием. Ректор пламенный ока нахмурился. Его взгляд, тяжелый и оценивающий, упал на меня. «Студентка, лунный след», — произнес он медленно. Вы говорите убедительно. Слишком убедительно для первокурсницы. Ваша систематизация архива управления впечатляет, но... Он поднял палец, и саламандры в его бороде вспыхнули ярче. Академия — живой организм, а не механизм. Ваши регламенты и формы могут превратить его в бездушную машину. Где место спонтанности? «Где место магическому чуду, которое рождается из хаоса? Не превратим ли мы наших студентов в клерков?» Последнее слово он произнёс таким отвращением, как будто это было ругательство. «Клерков? Да это же почётное звание!» Закричала во мне Лариса Петровна. «Ректор!» — ответила я, сохраняя ледяное спокойствие. Даже самое великое магическое чудо требует ресурсов. Даже самый спонтанный порыв духа не должен приводить к тому, что студент не может найти чистый тигель для зелья или попасть на нужную лекцию из-за наложения расписаний. Порядок не враг творчества. Порядок — это фундамент, на котором творчество может строить устойчивые и эффективные чудеса а не силы на преодоление рутинного хаоса. Клерк, как вы выразились, — это не тот, кто заполняет формы. Это тот, кто обеспечивает бесперебойную работу системы, чтобы гении могли творить, не отвлекаясь на быт. Разве это недостойная цель? Моя тирада повисла в воздухе. Ректор смотрел на меня долго и пристально. В его глазах читалось не только недовольство, но и настороженность. Как будто он увидел не студентку, а троянского коня, начиненного бюрократической крамолой. «Хм!» Он откашлялся. «Ваши аргументы имеют право на существование. Пилотный проект в архиве управления показал эффективность». Он явно давился этими словами. «Мак Орвин». Вы можете временно и под вашу полную ответственность продолжить внедрение этой системы. Но только в рамках административного управления и только в тестовом режиме. Никакого распространения на учебные процессы. И чтобы я не слышал больше ваших студенток на совете с ее цифрами и процентами, он грозно посмотрел на меня. Студентка, лунный след. Ваше рвение заметно. Но не забывайте, что вы здесь прежде всего, чтобы изучать магию, а не изобретать новые формы отчетности. Ваша специализация – стихии и административная магия. А не чиновничий аппарат. Учтите это. Совещание закрыто. Я вышла из зала совета со смешанными чувствами. Победа? Частично. Мою систему приняли, но как опасный эксперимент, ограниченный стенами административного управления. Ректор явно был недоволен. Более того, он меня заметил. И не как подающую надежду студентку, а как угроза его представлениям о магической вольнице. Ну что, героиня бюрократического фронта, Лилиан подскочила ко мне, как только я вышла в коридор. Весь факультет шепчется. «Ректор тебя чуть не спалил взглядом. Ты же понимаешь, что теперь ты у него на карандаше?» «На карандаше?» Я усмехнулась. «Скорее в специальном досье. Потенциально опасные элементы, подрывающие устои магической анархии. С пометкой «Бюрократ», уровень угрозы повышенный». «Это же круто!» — засмеялась лилиан «Но будь осторожна. Пламенное око не шутит. Он может найти способ усложнить себе жизнь, особенно в учёбе». Я кивнула. Она была права. Ректор не просто недоволен, он настороже. Моя попытка пробиться в систему, чтобы её улучшить, была воспринята как атака на саму суть магического мира. По дороге в архив меня перехватил Кейн. Он выглядел озабоченным. «Илира, я слышал!» Начал он, пытаясь взять меня за руку. Я автоматически отступила на безопасное административное расстояние. Полтора метра, как предписывает Кодекс безопасности магических взаимодействий. «Пламенный око на тебя ополчился из-за этих твоих бумажек. Брось это!» Это не стоит риска. Давай лучше я посвящу тебе новую балладу о девушке, которую поглотили архивные демоны. «Кейн!» — я вздохнула. «Это не просто бумажки. Это система. Порядок. И я не собираюсь её бросать. А балладу...» — я вспомнила взгляд ректора. «Можешь посвятить Оде упорству перед лицом магического консерватизма, если найдёте подходящий метр». Я прошла мимо него, направляясь к своему истинному убежищу-архиву. Дядюшка Барнаби встретил меня понимающим взглядом. «Ну что, дитя?» — спросил он, пододвигая мне стул и стопку свежих актов на проверку. «Столкнулась с главным бюрократом Академии». Только не говори, что он обрадовался твоим инициативам. Он назначил меня угрозой, уровнем выше бумажных червей, канцелярофагов, — сообщила я с наслаждением, открывая первую папку. Знакомый запах пергамента и чернил успокаивал нервы. Но систему ВАУ оставили. Тестово. Под ответственность Орвина. Тестовый режим. Барнаби покачал головой, но в глазах светилась гордость. «Это уже много. Главное — доказать её эффективность и незаменимость, а там...» Он хитро прищурился. «Даже пламенное око не устоит перед железной логикой экономии манны и времени. Но готовься, дитя, он будет ставить палки в колёса. Особенно в твоей учёбе». Теперь за тобой будут следить в 10 десятеро внимательнее. Пусть следит. Я взяла перо, ощущая знакомую твёрдость в голосе. Голос Ларисы Петровны, прошедшей десятки проверок и комиссий. У меня все документы в порядке. Все действия регламентированы. Я работаю в рамках правил его академии. Если он хочет меня достать, ему придётся либо менять правила, что потребует согласования с советом и куча бумаг, либо нарушать их самому. А это... Я позволила себе хитрющую улыбку. Будет очень интересно задокументировать. Форма Ж-9. Жалоба на действие администрации у меня уже готова. Черновиком. Барнеби рассмеялся редким сухим смешком. «Ох, Элира!» Лариса Петровна. Кто бы мог подумать, что самый опасный революционер в чертогах вечности окажется не согненным шаром в руках, а с пером и папкой для документов. «Работай, дитя, работай! И пиши всё! Каждый шаг, каждое слово в этом мире!» Он постучал пальцем по стопке актов. «Бумага часто сильнее самого мощного заклинания» особенно если она правильно оформлена и вовремя подана. Я погрузилась в работу. Внедрение системы в АУ продолжалось. Хаос отступал шаг за шагом. Но я чувствовала на себе тяжелый недоброжелательный взгляд ректора Пламенное ока Он был недоволен, он был зол, и он явно что-то замышлял. Моя битва за порядок только начиналась, и главный босс этой магической корпорации только что официально внёс меня в список проблемных сотрудников. Пора было готовить досье и на него. Форма D1. Досье на потенциального оппонента в административном противостоянии. Вот что мне сейчас было нужно. И хороший, неподкупный спрайт-свидетель. Административная магии оказывается, включала и искусство бюрократической войны. Лариса Петровна была готова. И Лире предстояло научиться.